Глава 53. Лилиана Времени было слишком мало, Эль смотрела на Лилиану и улыбалась. Нож копьем торчал из ее живота. Вокруг столько крови, шок мешал здраво мыслить. «Ты!» — произнесла Эль, и с уголка губы потекла тоненькая струйка крови. «Нет, нет, прошу тебя, ничего не говори!» Лилиана собралась с мыслями, сделала глубокий вдох, обняла Эль обеими руками и закрыла глаза. Голова непривычно закружилась. Стиснув зубы, Лиана зажмурилась. Представила свои гостевые покои во дворце сестры, желая поскорее оказаться сидит целителей и прислужниц. На перемещение во дворец времени понадобилось меньше, чем обычно. Лиана вздохнула с облегчением, когда увидела, что Эль все еще дышит. Невозможно. Удивительно, что девушка, которая потеряла столько крови, до сих пор жива. Платье из некрашенной шестки насквозь попиталось алой кровью. Лиана посмотрела на себя и застонала. Кровь повсюду, на руках, ногах, на костяшках пальцев, на платье и даже окрасила в красные белоснежные волосы. Времени в обрез. Она оказалась в восточном крыле дворца, где, как назло, никого не было. Лилиана заорала, все горло звала на помощь, не волнуясь, что может сорвать голос. Послышались шаги, кто-то бежал навстречу, двое стражников и две служанки. Служанки ахнули, глядя на Эль. «Ну же, помогите ей, скорее!» — пролепетала Лилиана. Наголо стриженный стражник с рыжей бородой наклонился к Эль, бережно взял на руки. Эль становилась все бледнее, как белый холст. Она хотела возразить, сказать, что все кончено и не стоит даже пытаться, но от бессилия не могла произнести ни слова. Усталость накатывала беспощадной волной. Лилиана поднялась на дрожащих ногах, глядя след стражнику, который нес Эль на руках. Рядом с ним бежали служанки. Лилиана обвела взглядом всех четверых, глядя им в спины, и упала на ноги. Она сделала все, что могла. Сейчас не имело значения, что Эль как-то связана с Маркусом. Это неважно, когда чья-то жизнь награден жизни и смерти. Теперь остается молиться за Эль, молиться, чтобы девушка осталась жива. Лилиана. Лилиана медленно повернула голову и увидела мать, бегущую к ней. Королева Сильвия смотрела на дочь так, словно у нее выросла вторая голова. «Что случилось? У тебя кровь. Ты ранена, господи!» «Это не моя кровь, мама», — сказала Ляна усталым голосом. Королева устоялась на дочь с ужасом. «Ты кого-то убила? Ляна, прошу тебя, не молчи!» Гнев оплетал тело темными щупальцами. На Ляну обрушилось все, став за свою жизнь и жизнь невиновного человека. Бессилие, неудержимая ярость и полное отчаяние. Вопросы матери раздражали. Хотелось поскорее оказаться в своих гостевых покоях, запереть дверь, с внутренней стороны плюхнуться на кровать и поспать пару суток. Но прежде увидеть Таяру, на дочь у нее хватит сил. Лиана отмахнулась. «Да, убила», — Из глаз Лианы, текли слезы. «Я не хочу сейчас разговаривать, мама, прости, давай позже». Лиана встала на ноги, и стона привидения пошла в сторону своих покоев. Сильвия ошарашенно смотрела вслед дочери. «Да, убила!» крутилась у нее в голове. Тревожные мысли вытеснили все остальные. Воображение покидывало ужасные сцены, в которых ее дочь была беспощадной убийцей, стала на сторону Каина и в скором будущем расправится со своей семьей. Сильвия стихнула головой. «Надо позже с ней поговорить и держать язык за зубами», — сказала при себе королева и разнулась в крестнице, желая увидеть Домиана. Лилиана кое-как доковыряла до гостевых покоев, а нет уже не было. Кроватки посыпала Таяра, две служанки сидели в креслах друг напротив друга. При виде принцессы обе вскочили, как ошпаренные, поклонились и выбежали. Сил хватило лишь на то, чтобы посмотреть на дочь. Подошла к кровати, ноги подкосились, и она упала прямо в постель. Глаза закрылись. Ничего так не хотелось в данную минуту, как просто уснуть.